Важные сердечные измерения. Сердечный ритм. Пульс это скорость сердечных ритмов, то есть количество ударов сердца в минуту. Чтобы проверить ваш пульс, нащупайте большую вену на запястье. Она находится на линии большого пальца. Для проверки пульса не стоит использовать большой палец. Он имеет собственный пульс, который вы можете чувствовать. Посчитайте удары в течение 30 секунд, потом умножьте количество на 2 и получите число ударов в минуту. Кардиозона. Сделайте следующие расчёты. Первое. При средней нагрузке физической активности пульс человека имеет интервал от 60 до 80% от вашего максимального значения. Второе. Вычислите свой максимальный пульс, отняв свой возраст от 220. Третье. Узнайте, какой пульс для вас оптимален, умножив пульс на 5 и 7. Четвертое. Если пульс попадает между двумя вычисленными ранее значениями, это и есть ваша кардиозона. Пятое. Проведите тест. Пока занимаетесь упражнениями, громко произнесите какую-нибудь фразу. Если задохнётесь и не сможете её закончить, значит, нагрузка должна быть уменьшена. Если предложение произнесёте с лёгкостью, можете добавить